Глава 6 Коробка спускалась так долго, что я за это время успел не просто успокоиться, а даже заскучать. Когда двери наконец-то раскрылись, прямо с порога меня встретил внушительных размеров мужик в серой форме. Его лицо украшало несколько шрамов и стеклянный неподвижный глаз. Страшный тип. Не успел я ступить и шага, как он тут же начал орать, причем неестественным, противоречивым и писклявым голосом. Словно разговаривал не этот огромный мужик, а ребенок за его спиной. «Волков?» — бросив взгляд на часы, выкрикнул он. «Я смотрю, ты не торопился. Я знал, что времени примерно без десяти шесть, а значит, все в порядке, я не опоздал. Интересно, сколько же он тут стоит?» Мне сказали, что... Начал я, но так и не смог договорить. Плевать я хотел на то, что тебе сказали. Если еще раз откроешь рот без разрешения, получишь взыскание...» гневно раздувая ноздри и выпалил серый. «А теперь слушай и запоминай. Зовут меня Андрей Алексеевич Белов, но обращаться ко мне только господин куратор. На ближайший месяц я твой царь, бог и император в одном лице. Все понятно». И вот он мне сразу же не понравился, но при этом я еле-еле смог сдержать смешок, слыша его писклявый фальцет. Поэтому решил просто стоять молча. «Не слышу ответа, курсант». Я продолжал молчать, но по лицу начала расползаться улыбка. «Отвечать, когда к тебе обращается куратор?» «Да», — коротко ответил я. «Что да?» «Все понятно, Андрей Алексеевич». Мне показалось, что его единственный глаз начал дергаться, а лицо покраснело. «Во-первых, почему сразу не ответил?» Зловеще произнес Белов. «Во-вторых, как я сказал ко мне обращаться?» «Во-первых, вы запретили мне разговаривать без разрешения. А во-вторых, я так и не понял, кто вы. Господин, царь, бог или император. Поэтому решил обратиться по имени-отчеству». Напрягая все свои силы, я все-таки смог сохранить каменную физиономию. В воздухе повисла напряженная пауза. Спустя пару секунд куратор резко развернулся и пошел к выходу. «Следуй за мной!» — сквозь зубы прошепел он. На протяжении всего пути я слышал, как он сыпал обещаниями, что кто-то у него еще попляшет. «Интересно, кто?» «А еще мне очень хотелось ответить, что танцевать я уже умею, мама научила» но все же решил еще сильнее его не провоцировать. Первым делом мы попали в распределительный центр. Простояв почти 20 минут около странной стойки, где записали мои данные, мы двинулись дальше. Впереди была высокая арка, а за ней... За ней открывался потрясающий вид на множество ярусов и переходов. «Да здесь же целый город под землей», — ошарашенно подумал я. Вокруг была огромная территория с кучей ответвлений и дверей. Повсюду сновали люди в серых костюмах. Все были чем-то заняты. Впереди нас ждали широченные залы с высокими потолками. Хоть мы и находились под землей, но впечатление создавалось абсолютно противоположное. Дышалось слишком легко, везде был спокойный размеренный свет, а в некоторых местах мне и вовсе показалось, что я видел самый настоящий лес. Это сколько же сил и денег сюда вбухали. Только сейчас до меня дошло. А что, если куратор по ходу движения должен был рассказать мне что-то об этом учебном заведении, посвятить в определенные нюансы и поведать особенности? Может быть, не стоило выводить его из себя? Когда мы дошли до самого скромного помещения из всех, что я уже успел увидеть, Белов наконец заговорил. Снова пискляво. Придется долго привыкать к его голосу. «Здесь ты будешь жить. Оставляй вещи и идем дальше». Он начал меня водить по различным точкам и помещениям. «Где-то обо мне что-то записывали, возможно, ставили на учет. Где-то выдавали различные вещи, например, серую форму. А некоторые места мы просто проходили мимо, и у меня складывалось впечатление, что куратор мне что-то не договаривает. По пути я встретил ту самую девушку из поезда, что приносила мне еду. По всей видимости, она действительно оказалась еще ученицей, но уже старших курсов. Видимо, то была я практика или нечто подобное». Она снова очень мило улыбнулась и прошла мимо, не сказав ни слова. В итоге, пройдя еще несколько залов, куратор оставил меня одного и сказал, что я могу возвращаться в свою казарму. Найти бы снова ту девчонку. А то тут даже и поговорить не с кем. Все слишком занятые и серьезные. Распросил бы ее об этом заведении. Может, узнал бы, чего интересное. Вернувшись в свою комнату, я неожиданно услышал чей-то голос. «Я верхнюю займу. Ты не против?» «Никогда не спал так высоко и глубоко. Меня Сашка зовут, кстати, а тебя?» «Ну, будем знакомы, тезка», — ответил я, глядя на чрезмерно улыбчивого парня. «С виду хлюпенький, конечно, но глаза живые. Вот и поговорить теперь есть с кем, хоть компания и не столь приятная». Я достал свой чемодан и начал раскладывать вещи. «Тяжело с отбором пришлось», — продолжил мой новый сосед. «Отбором?» — удивленно уточнил я. «Ага». «Я пока все нормативы сдал, чуть ноги не протянул». Действительно протягивая свои ноги скойки, проговорил он. «Оказывается, еще отбор какой-то был. А я и не знал», — рассеянно ответил я. «Меня так взяли». «Врешь?» Сашка слегка подался вперед. «Серьезно?» — искренне ответил я. «Я изначально даже не собирался сюда поступать. Меня, по сути, уговорили». «А почему?» — с любопытством поинтересовался тезка. «Сопротивляемость вселению высокая» пояснил я. «Рассказывать все о себе я не собирался. Тем более человека еще не знаю. Мало ли что». «Настолько высокая, что даже вступительные экзамены сдавать не пришлось?» — недоверчиво спросил Сашка. «Ну да. Федор Иванович сказал, что меня сразу зачислят». «Штерн?» явно испуганно и зная, о ком речь, спросил парень. «Ты его сам, что ли, видел?» «Ну да». Видя шок и недоверие на лице парня, ответил я. «Именно он меня и уговаривал поступить» и стипендию наперед выдал. «А кто он такой? Шишка, что ли, какая?» Сосед сглотнул, явно думая, что ответить, но в итоге решил промолчать. Хотя надолго его не хватило, и буквально через пару минут, пока я продолжал разбирать вещи, он снова заговорил. «На ужин вместе пойдем?» «Ужин? А во сколько он?» «Тебе что, куратор забыл сказать?» Снова удивился мой собеседник. «Ага, как же, забыл. Теперь я точно уверен, что он много чего забыл мне сказать», подумал я. «Так во сколько?» — уходя от неприятной темы, повторил я. «Успеем?» «Должны», — уверенно ответил Сашка. «С семи до восьми вечера. Не успеешь поесть, останешься голодным. Так-то уже минут через пятнадцать можно выдвигаться». «Хорошо», — понимая, что уже изрядно проголодался, отозвался я. «Как раз с вещами закончу и пойдем». Выдвинулись мы примерно в семь и шли минут десять. Территории здесь были просто огромные, И это нам еще повезло, что наша казарма располагалась достаточно близко к столовой. Зато до учебных корпусов идти придется намного дольше. Это я узнал от своего соседа, который болтал без умолку. его нисколько не беспокоило, хочу я его слушать или нет. Хотя я же сам хотел с кем-то поговорить. Впредь надо быть осторожнее со своими желаниями. Меню было не слишком разнообразным, но еда выглядела очень аппетитно. Взяв подносы с ужином... Мы направились за один из свободных столиков. Столовая, как и большинство местных помещений, также была огромная, с высокими потолками. Практически все места были заняты. Оказывается, здесь действительно учится немало людей. Поразительно. Не успел я начать есть, как к нам подошли четверо крепких парней. Один даже мог бы потягаться со мной габаритами. «Я что-то не понял. Очередные новички? Не в курсе, когда вам положено есть» ряхнул один из них, поставив свою ногу на мою скамейку. — Встали и ушли. Я спокойно начал отламывать корку хлеба и решил немного поперчить еду, не обращая на них никакого внимания. — Но где нам тогда есть? — растерянно отозвался Сашка. — Наша проблема, что ли? — нагло усмехнулся парень. — Может, вон там, возле стеночки расположиться. И есть стоя. Я бросил туда мимолетный взгляд и заметил, что уже шестеро человек действительно едят там, стоя. Сашка начал подниматься и взялся за свой поднос. Я коротко взглянул на теску, и тот робко улыбнулся в ответ. Неправильная у него реакция, неподходящая. «Ты куда собрался?» — лениво спросил я. «Кушай, а то остынет». «Гм, но нас же попросили уйти», — пролепетал Сашка. «А я попросил тебя остаться. Садись, говорю». Жестко возразил я и посмотрел Сашки в глаза. Мой новый сосед, словно загнанный в угол зверек, все-таки сел и быстро начал шептать мне на ухо. «Ты, если вдруг не понял, это же старшаки, да еще из другого факультета. Говорят, тут личная вражда между ними. Послушай, мы тут реально не правы. Я чего-то не подумал даже, в какое время следует приходить. Здесь сейчас повсюду их факт». Бегло, озираясь по сторонам, закончил он. «Угу». Закидывая кусок хлеба в рот, беззаботно промычал я и перевернул перстень. «Потом расскажешь мне, как тут все устроено». «Приятного аппетита!» Все внимание сейчас было направлено на наш столик. Многие начали перешептываться, а некоторые даже решили отсесть подальше, понимая, что сейчас произойдет. Вожак шайки тоже это понимал, и, видя прикованные к нам взгляды, заговорил куда громче и более дерзко. «Седой, я так понял, ты туго соображаешь. Так вот, специально для умственно отсталых». Он уперся рукой на мой столик и приблизил лицо. «Но договорить я ему не дал» специально для особо умных. Твоя противная и глупая рожа портит мне аппетит. Невозмутимо и в тон собеседнику ответил я. Не мог бы ты убрать ее поскорее, пока я не размазал ее по столу? Прозвучало грубо, но при этом так обыденно, словно подобное было вполне естественно. И вот тут вокруг воцарилась тишина. Казалось, все перестали даже жевать, неуверенно озираясь по сторонам. Парень, который разговаривал со мной, мгновенно покраснел от ярости и наклонился еще ближе. Мое же терпение уже давно подошло к концу. «Слышь, первак, да ты хоть понимаешь?» Его грозный монолог неожиданно прервался. В один момент я стиснул его руку, на которую он облакачивался и лишил его опоры. Парень полетел лицом вниз, но этого было мало. Еще в полете я схватил его за затылок и раза в три сильнее ударил головой об стол. Раздался страшный хруст. Сашка в безмолвном крике изумленно вытаращил на меня глаза и побледнел. Трое стоящих рядом подельников, видимо, не сразу поняли, что именно произошло, и сами пребывали в шоке. А ровно через секунду началась драка. Я моментально выскочил из-за стола и полетел на того, кто был ближе других. Он уже замахивался для первого удара. Слишком медленно и слишком неуклюже. Нырнув под его руку, я нанес встречный удар. Прямо ему в переносицу. Парень моментально поплыл, опрокинувшись на своего товарища. Самый здоровый из них с диким ревом побежал на меня. Шаг в сторону, подсечка, и пока тот летит на пол, мой кулак уже встречает его подбородок. Я подошел к третьему, что до сих пор лежал на полу, пытаясь сбросить себя товарища с разбитым носом. В его глазах появился страх и осознание ситуации. «Можешь забрать своих друзей и проваливай отсюда». «С сегодняшнего дня мы будем есть за этим столом в любое время, понятно?» Спокойно произнес я. Но слова разнеслись по залу громче, чем я думал. «Передай это всему своему факультету, если надо». Но этого и не требовалось. Молва о моей дерзости разлетелась в считанные секунды. Я, как ни в чем не бывало, сел дальше ужинать. Однако уже через минуту в зал забежали запыхавшиеся люди в сером под руководством моего куратора». Весь красный, он подошел ко мне, злобно разглядывая и дыша через нос, словно бык. Его глаз пылал яростью. А потом он сквозь зубы прошипел. «Вы двое за мной, и этих поднимите с пола».